До паркового дворца я добрался пешком. Теперь я был старше и выше того мальчонки, который одним погожим осенним деньком возвращался домой из школы, держа маму за руку и сжимая в другой руке свой рисунок с зеленой индейкой. Старше, выше и, может быть, даже мудрее. Но я все равно оставался все тем же Джейми. Мы меняемся, да, и в то же время совсем не меняемся. Я не могу это объяснить, это загадка. У меня не было ключа от подъезда, и я не мог войти в дом. Но мне и не надо было входить, потому что профессор Беркетт сидел на крыльце в своем коричневом дорожном костюме. Я сел рядом с ним. Мимо прошла старушка с маленькой пушистой собачкой на поводке. Собачка взглянула на профессора. Старушка нет. — Добрый день, профессор. — Добрый день, Джейми. Он умер пять дней назад, и его голос уже выдыхался и угасал, как это всегда происходит у мертвых. Как будто он говорил со мной издалека и с каждой минутой удалялся все больше и больше. Он был приветливым, как всегда, но при этом я даже не знаю, каким-то рассеянным и отстраненным. Обычно с мертвыми так и бывает. Даже миссис Беркет была такой, хотя говорила побольше многих. Некоторые и вовсе хранят молчание, если ты ни о чем их не спрашиваешь. Не знаю, с чем это связано. Может быть, все дело в том, что теперь они зрители, а не участники парада. В общем-то, близко, но все равно не совсем верно. Кажется, будто их мысли заняты чем-то другим, более важным, чем мир живых. И я впервые задумался, что, может быть, и мой собственный голос для них угасает. Может быть, угасает весь мир. У вас все хорошо? Да. Вам было больно, когда случился сердечный приступ? Да, но боль быстро прошла. Он не смотрел на меня, разглядывал улицу. Словно хотел сохранить в памяти все до мельчайших деталей. «Я могу что-нибудь для вас сделать?» «Только одно. Никогда не зови Терью, потому что его уже нет. На зов откликнется не Терью, а завладевшее им существо. В литературе такие сущности, входящие в оставленное душой тело, называют заместителями. Не буду звать, честное слово. Профессор, а почему эта сущность вообще сумела в него вселиться?» Потому что Терри при жизни был плохим злым человеком? Я не знаю, но вполне вероятно, что да. Вам все еще интересно, что было, когда я его схватил? Я вспомнил его электронное письмо. Вы хотите узнать все подробности? Уже нет. Меня немного обидел его ответ, но совершенно не удивил. Мертвым не интересны дела живых. Просто помни, что я тебе говорил. Я запомню, не беспокойтесь. Теперь в его голосе слышалось легкое раздражение. «Я вот думаю, ты был очень храбрым, но и необычайно везучим. Ты не понимаешь, ты еще ребенок, но поверь мне на слово. Эта тварь появилась откуда-то из-за пределов Вселенной, из какого-то потустороннего мира, где существуют такие ужасы, которые человеческий разум даже не в силах представить. Если спутаешься с такой тварью, это грозит тебе смертью или потерей рассудка или полным уничтожением души. Я ни разу не слышал, чтобы слово «спутаться» употреблялось в таких конструкциях, как «спутаться с кем-то». Видимо, это было еще одно старомодное выражение из тех, что так любил профессор Беркетт. Вроде холодного шкафа вместо обычного холодильника. Но я понял смысл сказанного. Если он пытался меня напугать, то у него получилось. Полное уничтожение души, Боже, правый. «Я не буду с ней путаться», — сказал я. «Честное слово, не буду». Он не ответил. Просто сидел, сложив руки на коленях, и по-прежнему разглядывал улицу. «Мне будет вас не хватать, профессор». «Да, наверное», — его голос звучал все тише и тише. «Совсем скоро я перестану слышать его вообще. Какое-то время еще буду видеть, как шевелятся его губы, но не смогу разобрать ни слова. Можно спросить еще кое о чем?» «Глупый вопрос. Мертвые всегда отвечают на заданные им вопросы, хотя надо заранее быть готовыми к тому, что не все их ответы тебе понравятся. Да. И я задал свой вопрос».